Глава седьмая Беготня закончилась. Что будет дальше, неважно. Главное, Данил встретил людей. И теперь с интересом рассматривал их. Обычная разношерстная толпа. Восемь мужиков и четыре женщины. Возраста были все разного. Кто-то начинал лысеть, у кого-то был пивной живот и одышка. Одежда тоже была разная, единственное — касок не было ни на ком, даже шапки были не у всех, хотя солнце тут пекло. И, конечно, попаданец подметил несуразность. Почти на всех кожаная броня сидела, как на корове седло, и абсолютно все сжимали оружие так, как будто первый раз это оружие в руках держали. При этом изредка проводили стволами мимо человека. У Данила было стойкое чувство, что это работники какого-то офиса выехали на уикенд поучаствовать в приключении. Только рыжая выглядела стильно в своем одеянии, будто шили ей на заказ. Но ну и главный выделялся среди этой толпы подогнанной броней и тем, что ружье держал на плече. Седой мужик, где-то за сорок, с почти круглым лицом и крупным носом картошкой. Носил короткую стрижку, усы и бороду, и все это было седое, почти белого цвета. Седой был чуть ниже среднего роста и одет в серые штаны и черную броню. Броня так или иначе была на всех, но натурального цвета кожи. И только у седого и у рыжей девушки была броня черного цвета. Местная броня была похожа на прикид байкеров – точно с такими же блестящими пряжками и множеством бесполезных ремешков и заклепок. Вот только у байкеров были жилетки, а здесь полноценные куртки, усиленные железными вставками на рукавах. Седой любил говорить, видно было, что ему нравилось всеобщее внимание. Что он говорил, Данил не понимал, но по интонации и тому, как остальные кривились, было видно — что Седой чему-то поучает, причем поучает он очевидным вещам, которые и так всем известны. Почему окружающие не пошлют его, не совсем понятно. Похоже, он выступал среди них гидом или организатором. Но было в этом гиде что-то неприятное. Скорее всего, взгляд. Он его постоянно прятал. И Данил никогда бы не связался с этим человеком, Уж больно он похож на мошенника. Хотя, возможно, это просто субъективное мнение. Потому что с такой внешностью мошенником быть никак нельзя. Слишком очевидно. Скорее всего, человек был просто эгоистом и любил грести все под себя. Постоянные монологи Седова это подтверждали. Он просто никому не давал вставить слово. «Что с Данилом будут делать дальше, неизвестно». Могут и в рабство продать. Местных порядков он не знал. Потому, как бы не был благодарен встретившимся людям, он присматривался к их оружию. Скорее всего, это были охотничьи ружья, потому что почти у всех имелись горизонтальные двустволки. Правда, цевьё и приклады ажурно-футуристические. Не кусок цельного пластика или дерева а вырезанные ребра, проушины, да и просто отверстия непонятного назначения. Парень изломал всю голову, для чего они сделаны, и пришел к выводу, что это чисто декоративные штучки. Ну и, возможно, для снижения веса. Помимо красивых прикладов были планки, на которых навешано всякого, и дополнительные ручки, и фонарики, и прицелы, похожие на коллиматор. Конечно, все были увешаны интересными подсумками, патронташами и рюкзаками. Помимо ружья, у всех на поясе или спине висела метровая палка с увесистой гайкой на конце. Видимо, какой-то аналог палицы. У кого-то эта гайка имела шипы, у кого-то была похожа на шестопер. Парень прикинул потенциал этого оружия. Пожалуй, при всей простоте это было идеальное оружие против высохших незнакомцев. Он сам лучше успокаивал бы их с одного удара. Такая вещь череп проломит однозначно. Ну и, конечно же, здоровенные ножи, которые висели у кого где. То на груди, то на предплечье, а то на голени возле ноги. На поясе почему-то ножи не таскали. Данилу интересно было посмотреть на местное боевое оружие, если охотничье такое интересное. Кажется, местный мир по технологиям превосходил земной. Вдруг Седой захлопал в ладоши и начал раздавать указания. На непонятном языке. Но движение его пальца в переводе не нуждалось. «Та!» да. Его палец упирался в грудь очередного человека. Наверное, это слово обозначало «ты». «О вамо!» Его палец показывал направление и человек двигал в ту сторону, а это слово означало туда. Постепенно его палец дошел до Данила с рыжей девушкой. Он по очереди ткнул в них пальцем «Та! Та!» и показал в самую середину разошедшихся по сторонам людей «О вамо!» Ну, все верно. Самую молодую, да еще и с найденышем, Данил тоже отправил бы в середину строя. Но так думали все, но не рыжая. У нее было свое мнение на этот счет. Что тут началось? Рыжая, тыча в него пальцем на повышенных тонах, доказывала свою правоту. Она около пяти минут что-то выговаривала Седому. Вот тут Седой вырос в глазах Данила. Все-таки внешность бывает обманчива. Седой молча выслушал потом показал пальцем и тем же тоном с той же интонацией проговорил. «О ваму". Рыжая развернулась так, что волосы веером разлетелись, и зашагала в центр поля. Девушка явно была недовольна тем, что ее поставили присматривать за найденышем. Парню ничего не оставалось, как пойти за ней. Она шла, тихо проклиная его и Седова на непонятном языке. Данил попытался что-то сказать, но получил такую гневную тираду, что решил, да и фиг с ней. Ай, ладно. Пусть она ходит кругами, выискивая непонятно что. А он сядет и посидит, а лучше ляжет. Жалко тенька, нет. Но не тут-то было. Как только Данил присел на рюкзак, к нему подлетела рыжая девица и чуть не пинками заставила идти рядом с собой молодая особа оказалась очень ответственной рассказали следить за найденышем она будет следить за найденышем разговор не получался любые попытки данила встречала высокомерие он быстро плюнул подумаешь королева ну да симпатичная фигуристая но отношение к людям будто ты грязь из под ногтей Поэтому, чтобы не чувствовать себя вторым сортом, парень прекратил все попытки установить контакт и сосредоточился на поиске. Все-таки он поисковик, как-никак. У Рыжей изначально была неверная стратегия. Она ходила по полю абсолютно бессистемно, шла быстрым шагом, держа ружье стволом вверх и поглядывая под ноги. Понятно, что Данил шел бы помедленнее, змейкой или по спирали, обыскивая каждый квадрат, уделяя особое внимание бугоркам и ямкам. Но ему этого никто не позволял. Они ходили туда-сюда, очень часто проходя по одному и тому же месту. Но проходя мимо бугорка, парень обязательно подходил в его сторону, посмотреть, что там. Естественно, не доходя до очередной ямы, он нашел разбитое колесо от деревянной телеги. Тут не нужно быть следователем, чтобы восстановить картину из прошлого. Кто-то гнал на телеге во весь опор, налетел на яму, колесо разбилось, вывернув ступицу, и здесь остался обод и часть спиц. А кто-то уехал дальше на трех колесах. Возможно, и бросил телегу в ста метрах отсюда, но ее уже давно нашли и забрали. Значит, самое интересное нужно искать около самой ямы. Ведь если так сломалось колесо, значит телега была груженая. Телегу тряхнуло так, что большая вероятность, что с нее что-то вылетело. Конечно, это мог быть и навоз, а могло и что-то интересное быть. А подойдя ближе, Данил увидел, что это не просто яма, а неглубокая траншея длиной всего метров двадцать. Кому потребовалось рыть неглубокую траншею поперек поля? Рыжая, не видя, что нашел парень, начала возмущаться, показывая стволом, чтобы подошел к ней. Он приподнял железный обод колеса с остатками дерева. Девушка сразу заинтересовалась. Осмотрела обод, показала жестами взять его и идти за ней. Данил жестами возразил, указывая на траншею. Рыжая посмотрела в ту сторону, направила ствол на него и показала в свою сторону. «Нет». «Определенно. Тут с оружием обращаться не умеют. Направляет заряженное ружье на человека. Тем более, что стрелять не умеет». Данил психанул, взял лобот и покатил его за девицей. «Ого! Да они металлолом тут собирают, что ли?» Данил скинул лобот в жиденькую кучку металла, где валялись пара ржавых лопат, лемеха цехи и пара валов от сельхозтехники. Эх, сюда бы металлоискатель. Данил бы тут самым богатым человеком стал. Но нет, тут искали явно не металл. Раздался чей-то радостный крик, и все пошли смотреть, что там нашли. Среди лошадиных костей нашлись почти целое седло и седельные сумки. Вот в них и лежали желтые кругляшки. Данил хоть и занимался приборным поиском, но золотых монет не видел. А эти были маленькие и очень тонкие, не чешуя, конечно. Но он представлял золотую монету толстым большим кругляшком. Все искренне хлопали счастливчика по плечу, поздравляя. Только Седой что-то пробурчал и посмотрел с завистью, с трудом отводя взгляд от кругляшков. И рыжая девица была очень недовольна. Она первая пошла искать дальше, увлекая найденыша за собой. Вот только она пошла не на старое место, а отправилась обыскивать сектор счастливчика. Данил шел за ней, как хвостик, размышляя, кто тут мог съесть лошадь. Отгадка ждать себя не заставила. Как будто трос выдергивали из-под земли. Земля строго по прямой линии вспучивалась и оседала, будто тянулась за невидимым тросом. Вот только ровно по той линии стояла девица. Выстрел, выстрел, щелчок. Да что она делает? Стреляет в землю. Нужно отойти в сторону, подождать, кто оттуда выпрыгнет, а потом стрелять. Хотя у нее вновь кончились патроны. И она щелкает курком, не понимая, почему ружье не стреляет. Данил сорвался с места, всем телом толкнул девушку, вырывая у нее ружье и оставаясь на линии вспученной земли. Как раз вовремя. Из земли выскочил громадный крот, вместо носа у которого был цветок и щупалец. А два зуба были размером с небольшую лопату. Неизвестно, как парень схватил левой рукой в полете почти килограммовое тело за то место, где должна быть шея, повернул в воздухе крота и приложил спиной о землю. Тут же, перехватив обеими руками ружье за ствол, размашистым движением, как дубиной, ударил по кончику носа твари, где шевелили щупальца. Резной приклад брызнул бакелитовыми брызгами и разлетелся, оставив в руке парня голые стволы. «Нафига эта красота, если теряется прочность?» Дубинка стала короче, корот затих, но Данил и не думал останавливаться. «Замах!» Но что-то не дало закончить удар. Его что-то стукнуло в левую руку так, что откинуло от крота. Потом он услышал выстрелы. А лишь затем почуял, что бок заливает теплым. И вот только спустя время, когда кто-то рядом истошно орал, до него дошла боль. Кажется, он попал под дружественный огонь. Не зря ему сразу не понравились местные стрелки. Рыжая, увидев, что стало с ее ружьем, принялась ругаться, подняв обломанные стволы. Она даже не посмотрела на напарника. Остальные стояли с белыми лицами, не зная, что делать, и думая, что парня убили. Ведь бок куртки заливала кровь. И только одна девушка, на которую Данил не сильно обращал внимание, так как остальные представители женской части отряда были хоть и постарше, но ухоженнее, подлетела к парню, заставив убрать правую руку от раны. «Ой, как страшно это было делать! Что там за рана, он не знал!» и очень боялся увидеть, что там стало с рукой. Тем временем девушка профессионально срезала с Данила рука в куртке, достала из-под сумка желтый порошок в бумажном пакетике и присыпала рану. Рана показалась страшной, с разорванными краями. Но то, что рана явно поверхностная, радовало, значит, должна быть царапина. Данил отвернулся, потому что его мутило от вида крови. Дальше девушка споро перебинтовала рану. Когда рану обработали, ему стало морально полегче. Подумаешь, повязка с небольшим красным пятном. Девушка что-то успокаивающе говорила, что очень помогало, даже лучше бинтов». А еще, достав пакетик с порошками, она высыпала раненому на язык жгучую субстанцию, дав запить водой. Таких обезболивающих парню пить не приходилось. А болю забыл напрочь, потому что жгло язык, как будто в кипяток его засунул. Кажется, и до рыжей девицы дошло, что случилось. Она пробубнила что-то похожее на извинение. Только вот теперь ему она не казалась очень красивой. Да даже больше. Если и подойдет он к ней, то только в последнюю очередь. А вот невысокая, скромная девушка с черными волосами нравилась ему все больше и больше. Хотя одета она была неброско. Только вот к ней подошел один из парней, тоже одетый по-простому. Обнял и что-то проговорил. «Ясно». Тут ничего не светит. Он вслушивался в их разговоры по тому, как девушка прячет глаза от Данила, а парень, наоборот, посматривает. Понял. Они потратили последние деньги, чтобы попасть в эту компанию. А сейчас еще и арендное оборудование на лечение найденыша. Данил одной рукой нащупал хабарницу, где хранились монетки, которые он нашел около идола. Подозвал девушку и вручил ей серебряную монетку. Было неизвестно вообще, имеет ли такая монета ценность. Но толстый кругляшок серебра должен определенно что-то стоить. Девушка, конечно, сопротивлялась, но в итоге взяла. Ее лицо разгладилось, даже появилась улыбка. Пусть даже монетка ничего не стоит, попаданец успокоил свою совесть. Даже парень девушки одобряюще кивнул ему. Дальше про раненого все забыли. Кто подстрелил его, наверное, не знал никто. Потому что, как оказалось, все стреляли в крота. А кто конкретно был самым метким, неизвестно. Даже тот, кто стрелял, не догадывался. Данила заглянул в траншею. Дальше траншеи в землю уходила нора всего сантиметров 30 в диаметре. Как по ней полз почти метровой толщины крот, было непонятно. Возможно, крот мог так вытягиваться. А возможно, именно поэтому земля вздыбливалась по мере его движения, что он залез не в свою нору. Седой начал разделывать тушу животного, снимал шкуру, выкидывал требуху и разделывал мясо, фасуя его по мешочкам, которые достал из рюкзака. А вот Данил сидел на земле, и ему было не по себе и не от раны, от того, что он в воздухе перевернул в полете одной левой около ста килограммов массы. Да, конечно, он только подправил полет, как в единоборствах, использовав силу противника против него же. В экстренных ситуациях человек и не на такое способен. А может быть, в нем просыпается зараза, про которую говорил идол До конца дня оставалось примерно часа четыре и все паковали все, что можно в рюкзаки. Данил подумал, что сейчас самое время, и за туристами приедет автобус. И автобус не заставил себя ждать. Только парень думал, что его тут уже ничего удивить не может, а оказалось, может. Автобусом был транспорт, похожий на таракана. Попаданец наконец-то осознал, что находится в другом мире. Шесть механических конечностей соседствовали с деревянным кузовом и кабиной. Деревянный кузов с решетчатыми бортами свисал позади ног, еще больше усиливая сходство с тараканом. А головой насекомого была кабина-клетка. На земле в таких спускают аквалангистов к опасным акулам. Ясное дело, Данила, как технаря, заинтересовало устройство сего агрегата. Он, конечно, следил за земными нестандартами в технике и знал, что на земле выпущен лесозаготовительный харвестер на шести ногах. И даже продаются разнообразные игрушки, шагающие роботы. Да и сам парень в детстве начинал делать модель шагающей машинки. Другое дело, что не доделал. Но вот тогда приходилось изучать предмет. И он увидел сразу отличие. Земные машины были чрезвычайно сложные. Если ему не изменяет память, то ноги земных шагоходов имеют до 18 степеней свободы. А здесь все примитивно, больше всего похоже на его недоделанную игрушку. Две степени свободы, ноги могли двигаться только туда-сюда. И трубчатые телескопические конечности имели простейшую амортизацию то есть могли сдвигаться вовнутрь, если налетали на препятствие. Приводилось все это в движение посредством продольных тяг рычагов, которые, в свою очередь, двигал кривошипный механизм. Было настолько все просто, что вся система напоминала привод паровоза, даже шарниры лап приклепаны к раме большими заклепками, что еще больше усиливало сходство. Данил узнал, что такая система двигается только прямо, если и поворачивает, то очень плохо. И вот он с интересом смотрел, как местные инженеры обошли эту проблему. Шагоход тем временем подбежал к их группе. Через решетчатую кабину было видно, как водитель надавил на педаль и потянул один из двух рычагов на себя. Лапы шагающей машины с левой стороны замерли в положении, когда две крайние подняты, и одна средняя опирается на землю. С правой стороны лапы продолжали перебирать. И шагоход, как танк, развернулся на одном месте. Так просто? Данил этого не ожидал. Они просто притормаживали одну сторону. Понятно, что на скорости такое не прокатит. И поворот явно должен синхронизироваться минимум на один оборот кривошипа. Иначе шагоход на ходу споткнется и зароется носом. А это значит, что шагоход может поворачивать только на определенный угол, к примеру, кратный 30 градусам. А тогда как же он подруливает? Парень понял, что сейчас его мозг просто взорвется. Нужно больше информации. Тем более, что железки и мясо уже загрузили в узкий кузов. И найденыша приглашали залезть туда же. Кузов был очень узкий. По бортам имелись откидные лавочки, такие же, как в военном зиле. Только в нем, когда сидишь, не соприкасаешься коленями с сидящим напротив человеком. Хоть рыжая девица села в кабину к водителю транспорта, а мясо и железки распихали под лавки, Кузов был рассчитан на восемь человек, не более. Приходилось сидеть чуть боком, чтобы уместились все. Тем более, что Данила пару раз задели по ране. Они-то были в коже, а он только в повязке. Он и так сел боком, выставив левое плечо вперед. Шагоход приподнялся на лапах. «Ага, все встало на свои места». Составные конечности были из двух частей – верхняя часть условно гильза, а нижняя – поршень, и туда закачивался воздух. Теперь понятно. При ударах все это работает, как мне в море А если, допустим, левые конечности чуть подпустить, то они будут чуть короче правых, а следовательно шагоход повернет влево. Значит, у транспорта два управления – Одно для крутых поворотов и второе для плавных. Данил посмотрел на водителя через решетку. Так и есть. Водитель держал руки не на рычагах, а на небольших кнопках справа и слева от себя. Когда шагоход разогнался, начало так трясти, что у всех головы маячками стали повторять движения раскачивающейся шагающей машины. А деревянная сидушка начала подкидывать так, что парень уже хотел попроситься идти пешком. Но шагоход вышел на крейсерскую скорость километров 25, и тряска почти не ощущалась. Если только одна из лап не попадала в большую яму или задевала бугор. Тогда всех подбрасывало так, что было ощущение, будто приземляться все не на лавку, а уже за борт, под лапы. Сюда бы ремни безопасности или хотя бы ручку, чтобы держаться. А то лавочка, за которую все держались, так и подлетала вверх вместе со всеми. Конечно, после каждой хорошей кочки все дружно ругали водителя, а тот только смеялся. И возникло подозрение, что специально эти кочки выбирал. Как-то у Данила поубавилась вера в превосходство местных технологий над земными, Хоть он и не знал, что там за двигатель стоит... Но судя по тому, что слышно было только жужжание и лязг, скорее всего электрический. Неожиданно шагоход выскочил на натоптанную дорогу, где прошел встречный транспорт с прицепом. Кстати, у прицепа были обычные колеса, и для чего местные так изгалялись шагающими машинами, непонятно. Прямо по курсу наверху холма появилась средневековая, а не высокая башня, от которой в разные стороны шел земляной вал и только возле башни имелся проход в нем. Несмотря на медленную скорость, уже минут через десять шагоход был у башни, которая вблизи оказалась очень широкой, поэтому и возникало впечатление, что она низкая. Башня построена явно не вчера. Камень был изъеден временем и имел следы бывших осад. Около башни виднелся блокпост, выложены блоки и сделаны деревянные укрепления. Даже стоял шагоход БТР, который был полностью обшит железными листами и имел башенку с крупнокалиберным пулеметом. Водитель на блокпосте не остановился, лишь приветственно махнул караульным. Не успел Данил рассмотреть местные укрепления, как под холмом открылся более интересный вид. На стрелке двух рек располагался небольшой городок с земляными укреплениями в форме углов. Вокруг города располагались одинаково ровные и разноцветные квадраты полей и садов. Эти поля, наверное, были самым красивым зрелищем. Некоторые поля были черными, другие – желтые или красные, но большинство – зеленые. В итоге получилось разномастное лоскутное одеяло но выглядело реально красиво. Шагоход побежал вниз по склону среди полей и садов. Данилу не терпелось уже приехать, хоть впереди его ожидала полная неизвестность. Но сидеть надоело как пятой точке, тело уже затекло, так и носу. Скученность тела, одетых в кожу, не способствовала благоуханию фиалок. Особенно воняла плохо выделанная кожа. Вечерний ветерок спасал от этого плохо, и, по мнению парня, все мечтали поскорее доехать, а то и вообще дойти остаток пути пешком. А вот и вторая линия обороны около земляных валов — блокпост на въезде в город. Тут укреплений было поменьше, но по сторонам от дороги натянуты ряды колючей проволоки, и рядом стояла вышка, из которой торчал ствол крупнокалиберного пулемета. Шагоход начал трясти. Он замедлил ход и остановился. Хотя караульный равнодушно стоял под грибком и никакого внимания к шагающей машине не проявлял. Седой, спрыгнув с борта, пошел разговаривать с караульным. По взглядам, брошенным в сторону Данила, он понял, что говорят про него. Караульный что-то прокричал в трубу. Нет, не в трубку телефона, а именно в трубу, конец которой торчал из земли. Прислушался. Потом Седой махнул на иденышу, чтобы подошел. Вот только Седой с краю сидел, он раз и спрыгнул. А парню пришлось продираться сквозь колени сидящих, естественно, кому-то наступая на ноги, а кого-то толкая. Наконец-то он спрыгнул на землю, поморщившись от боли в руке. Седой пальцами объяснил, чтобы ждал тут, хлопнул по правому плечу и пошел к шагоходу. Шагоход тронулся, вдруг закричала что-то девушка, та, что делала парню перевязку. Шагоход остановился, началось какое-то обсуждение. Седой спрыгнул, открыл борт, достал один мешочек, куда разложили мясо, и, вернувшись к Данилу с таким недовольным лицом, передал ему мешок в руки. Мясо было килограммов пять, не меньше. Седой, хлопнув еще раз парня по здоровому плечу, вернулся и шагоход ускакал дальше, оставив его стоять рядом с караульным.